Глава 9. Атака давала 10% бонус к любым атакам и открывала возможность нанести критический урон. Будь у меня хотя бы 10 тысяч воинов, я бы, не думая, выбрал именно этот стартовый бонус. Сколотил бы пару ударных кулаков, обучил арбалетчиков и, собрав под свои знамена огромную армию, катком прошелся бы через весь внешний круг. С этим бонусом можно было даже попробовать разделить силы и пойти не к центру, а попытаться захватить весь внешний круг. Увы, но с текущими силами преимущества этого бонуса будут минимальными. Защита предоставляла 10% бонус к защитным показателям моей будущей армии и открывала возможность проигнорировать вражескую атаку. Этот бонус при всей его полезности я бы взял в самую последнюю очередь. «Моя задача – не обороняться, а добраться до тронного зала. Атака в этом случае в разы предпочтительней». Другое дело, если бы мне нужно было удерживать крепость от вражеского штурма, к слову, я не исключал такой возможности в будущем. Но сейчас это умение было бы пустой тратой стартового бонуса. Торговля давала 10 скидку, уважение коллег по бизнесу и возможность основать свое собственное торговое представительство. Любая война – это совокупность двух вещей – армии и экономики. Если у врага лучше сталь, технологичнее арбалеты и больше воинов, то все, что остается, подороже продать свои жизни или уходить в партизаны. Если у противника экономика сильнее твоей, то время будет работать на него. Обеспечение, снабжение, зарплата армии, баланс казны, увы, но выигрывает обычно тот, кто богаче. Будь у меня в запасе несколько лет, я бы, не задумываясь, выбрал торговлю. Торговые представительства, караваны, стабильный поток золота и понимание, что нужно той или иной фракции. Мне хватило бы года, чтобы поставить в зависимость от своих товаров все фракции и заключить торговый союз. А будь со мной Фил, мы бы справились за пару месяцев. Но торговля могла сильно помочь в предстоящих переговорах с торговцами, Поэтому сбрасывать ее со счетов было преждевременно. Логистика улучшала скорость и дальность передвижения не только войск, но и торговых обозов. А при наличии дорог этот 10 бонус удваивался. То есть, выбрав этот стартовый бонус, я бы получил двойной бонус. Скажем, вместо того, чтобы пройти за день 100 километров, обоз прошел бы 110, и сделал бы это не за 10 часов, а за 9. А учитывая, что путь до тронного зала намечался не близкий, логистика была must have. Армия, торговые караваны, курьеры. Выбери я логистику, сначала в нашем районе, а потом и во всем внешнем круге, закипела бы жизнь. К тому же торговцы вряд ли бы отказались от такого преимущества. В общем, пока что этот бонус был претендентом номер один. Экономика давала возможность делать деньги. Ресурсы, производство, последующий выход на торговую биржу в комплексе с логистикой и торговлей это, пожалуй, было бы ультимативное преимущество для создания империи. Увы, но выбрать нужно было что-то одно, и как бы я ни облизывался на экономику, взять ее сейчас было бы глупостью. Во-первых, у меня нет времени для плавного и гармоничного развития своего, пусть будет надела. Во-вторых, у меня самого-то надела еще нет. Я до сих пор не взял власть в районе, чего уж тут говорить об экономике. Да и потом, стоит мне увлечься экономическим развитием в ущерб армии, как соседи не упустят случая заявить свои права. В общем, экономика, к моему глубочайшему сожалению, отпадала. Дипломатия, последняя из предложенных стартовых бонусов, давала 10 шанс договориться с нейтральным или вражеским отрядом. Помимо этого происходило понижение суммы найма на те же самые 10%. Но больше всего меня зацепило упоминание о мультипликаторе лидерства при наличии такового. У меня лидерство было, а значит шанс присоединения встречного отряда значительно повышался. Далее в описании бонуса про ауру лидерства ничего не было сказано, но я интуитивно чувствовал, что она тоже сыграет свою роль. Да и потом, я видел в этом навыке отличную возможность получить стартовое преимущество. Тот же самый отряд наемников, беспрекословно давший мне присягу, помог избежать ненужного кровопролития. Ведь если я сумею договориться с местными лидерами, это будет надежным фундаментом дальнейшего продвижения к тронному залу. Да и потом, что-то мне подсказывало, что при установлении контроля над всем районом местная сеть может дать повторный бонус. И это не считая районных артефактов? Логистика, торговля или дипломатия? Задумчиво пробормотал я, гипнотизируя осколок зеркала. Трофейная команда уже перенесла тела убийц в подвал, а Шулер проконтролировал сбор добычи. Можно было, конечно, публично заявить об уничтожении фракции убийц и заработать тем самым несколько очков на районной политической арене, но у меня был другой план. «Шулер!» – я позвал воина, на которого возлагал определенные надежды в предстоящих переговорах, и тот не заставил себя ждать. «Нужен совет?» «Не совсем. Признаться, я испытывал огромное искушение переложить часть ответственности на него, но понимал, что этот выбор должен сделать сам. Меня больше интересуют твои навыки». «Ничего серьезного», – усмехнулся Шулер. «По мелочи там, по мелочи сям». И тем не менее, наместник тебя до сих пор не нашел. Михаил! Шулер скривился. Я, конечно, доверяю нашим ребятам, но лучше о таких вещах говорить, тета-тет. -тет. На мой взгляд, копающиеся в груди оружие Бруно и еще один воин были слишком далеко, чтобы нас услышать, но спорить не стал. Хорошо. Тогда просто ответь: ты можешь принимать чужой облик? Ха -ха". Шулер от неожиданности закашлялся а его рука машинально легла на ножны. «Как ты...» «Как я понял?» – переспросил я. Честно говоря, я колебался между скрытым и мимикрией. «Вот как!» Но меня смутили твои прилизанные волосы. Я посмотрел на голову Шулера и кивнул своим мыслям. «Думаю, ты с легкостью мог стать незаметным наемником», но по какой-то причине добавил в свой образ бросающуюся в глаза деталь. Шулер промычал что-то непонятное и подошел поближе. Честно говоря, я вижу две причины, зачем так поступать. Продолжил я, получая удовольствие от раскрытия загадки Шулера. Первое, ты таким образом бравируешь перед сам знаешь кем, оставляя ему, скажем так, след. А второе, Шулер облизал пересохшие губы. Ты нашел нелюдимого наемника, убил его и взял себе его личность. Сколько лет наемник по имени Шулер ходит с прилизанными волосами? И как давно случилось то, что вынудило проигравшего в битве воина оказаться здесь?» «Любопытная версия. Наемник уже взял себя в руки и сейчас с напряжением смотрел мне в глаза. Но будь она реальна, тот самый воин должен был тебя убить». «Из-за того, что я узнал слишком многое?» — усмехнулся я. «Не думаю». «И почему же?» «Я хорошо разбираюсь в людях», — я пожал плечами. И если бы почувствовал хоть каплю лжи, то не стал бы сейчас перед тобой распинаться». «Даже так?» — Шулер растянул губы в улыбке. «И что же ты почувствовал?» «Усталость», — я посмотрел наемнику в глаза, «а еще страх». «Страх?» «Этот воин боится, что встреченный им перспективный парень...» На этом моменте я изобразил полупоклон. «На самом деле претендент, и что самое главное...» «У него может получиться пройти тот путь, на котором споткнулся он сам». «Хм...» Шулер покачал головой. «Как-то натянуто выходит». «Вовсе нет», — не согласился я. «Думаю, это непросто подчиниться кому-то после стольких лет лидерства. Смотреть, как кто-то добивается того, чего не смог ты». «Из внешнего круга для начала выберись», — проворчал Шулер. «Добивается он». «Самое важное, я не стал обращать внимание на последние слова Шулера. Как долго ты находишься здесь? И что самое главное, хочешь ли вернуться назад?» «А кто сказал, что я не из этого мира?» Довольно прищурился Шулер. «В смысле?» – опешил я. «Но если ты отсюда, то зачем идти к тронному залу?» «А кто сказал, что я шел к тронному залу?» «Наемник сейчас походил на объевшегося сметаной кота». «Ну...» – задумался я. «А для чего тогда воевать с, сам знаешь кем?» «Ты сильный воин, Михаил». Шулер поотечески вздохнул. «Отличный управленец и лидер. Бьюсь об заклад, народ за тобой пойдет. Но...» «Но ты еще слишком юный, многого не понимаешь», безжалостно закончил Шулер. «У тебя перед глазами стоит цель, и ты идешь к ней подчас, не замечая ничего вокруг». «То есть ты хочешь сказать, что воевал за право занять трон?» «Я воевал, чтобы жизнь в моем районе стала лучше», — мрачно отозвался наемник. «Такие, как ты, не редкость в нашем мире. Кто-то оседает среди местных, кто-то всеми правдами и неправдами стремится в первый круг. Кто-то захватывает власть в одном из бесчисленных королевств и играет в солдатиков. Но этот мир...» «Да знаю я, что это за мир», — отмахнулся Шулер. «Не знаю только, какому сумрачному гению пришло в голову его создать». «И да, я знаю, что в нашем мире война никогда не закончится. Но это не повод, чтобы не пытаться сделать жизнь простых людей лучше». «Я рад, что не ошибся в тебе». Я посмотрел Шулеру в глаза. «Да, не буду скрывать. Моя цель — это тронный зал». «Но я буду безмерно счастлив, если после моего ухода здесь останется кто-то, кто будет строить и созидать, а не убивать и разрушать». «Предлагаешь мне стать твоим вассалом?» — усмехнулся наемник. «Знаешь», — задумчиво произнес я, — «я много думал над этим вопросом и пришел к мысли, что если встречу более достойного претендента, чем я, если почувствую, что он сможет защитить порок и остальные миры от вторжения ксуров», «Отступишь?» — удивился Шулер. «Правда отступишь?» «Примкну», — поправил я наемника. «Вместе оно и веселей, и супостата бить с подручней». «Надо очень верить в людей, чтобы иметь такую позицию», — Шулер покачал головой. «Достаточно просто видеть их насквозь». Про эмоциональную эмпатию я решил не распространяться. Доверие доверием, но некоторые вещи лучше хранить в тайне. «Что ж», — Шулер покачал головой. «Я тебя услышал». «Отлично. Судя по эмоциям наемника, я сумел затронуть нужные струны его души». «Так все-таки, скрыт или мимикрия?» «И то, и другое», — рассеянно отозвался Шулер. «Я понимаю, что ты хочешь. И да, я могу принять образ стилета и слить торговцам нужную тебе информацию. Но ты должен понимать, что как только до наместника дойдут слухи о нашем районе, Он покрутил рукой в воздухе, подбирая нужные слова. «Тогда что торговцы, что алхимики, что даже банкиры, все они покажутся сущей ерундой. Разберемся». Я довольно хлопнул Шулера по плечу. «Значит так. Слушай наш план. Приветствую, уважаемых телохранителей. Меня зовут Михаил Иванов, и я претендент на трон». Самым сложным оказалось установить взаимоотношения между фракциями. Пусть Шулер и держал руку на пульсе, но всех нюансов и тонкостей местной политики он не знал. Зато у нас была карта района. Изначально я планировал заключить союзы с фракциями кузнецов, строителей, рыцарей и торговцев. Идея была следующей. Так как все эти фракции окружали территорию алхимиков, Я планировал заручиться их поддержкой и прижать алхимиков. Но после разговора с истилетом и последующей беседы с Шулером выросла проблема торговцев. Как бы я ни моделировал ситуацию, у этих ребят не было ни малейшего резона идти под меня или заключать союз. Да, я уничтожил убийц, оставив торговцев без мощного инструмента влияния. Но это было сложно назвать рычагом влияния. И даже если Шулер примет образ стилета и передаст торговцам запланированную дезинформацию, этого все равно окажется мало. Нужен был еще один рычаг давления. И на роль этого рычага лучше кого-либо подходила фракция телохранителей. Эти ребята были довольно малочисленны. На весь район их приходилось не более 50 человек, но зато выучка у них была на высоте. Любой телохранитель мог с легкостью справиться с двумя, то и тремя наемниками, за исключением, пожалуй, Бруна и Шулера. А еще у них был свой кодекс телохранителя. Эта фракция вызывала у меня подсознательную симпатию и чем-то была похожа на рыцарей. К рыцарям я хотел идти после того, как договорюсь с кузнецами, строителями, убийцами, торговцами и курьерами. И уже потом можно было спокойно прижимать алхимиков к стенке. Но без договора с торговцами о стопроцентном успехе не могло идти и речи. Я же жутко не хотел устраивать на районе гражданскую войну, поэтому план пришлось немного скорректировать. В итоге, вместо беседы с торговцами, я сейчас стоял в приемной штаб-квартиры телохранителей. В знак своей признательности позвольте вручить вам скромный подарок. Я протянул мешок с головой стилета, шагнувшего мне навстречу воину с волевым подбородком, и с любопытством принялся следить за реакцией своих оппонентов. Всего передо мной стояли три человека: тот самый воин с волевым подбородком, пожилой мужчина с умными глазами и. Девушка. По словам Шулера, девушку звали Валеса. Воин с волевым подбородком Харшем, и они были братом и сестрой. Их отца, пожилого воина с умным взглядом корих глаз, Звали Соршем, и эта троица как раз-таки возглавляла фракцию телохранителей. Эдакий семейный, подряд. Уж не знаю, из-за чего стилет желал заполучить голову Сорша, но, глядя на Валесу, у меня закрадывались определенные подозрения. Уж слишком хороша собой была его дочь. Точенные черты лица, бархатные глаза, смуглые скулы. Даже нахмуренные брови, сжатые в тонкую линию губы, не могли испортить ее красоты. А еще она напомнила мне риф. Неожиданно Сорж заглянул в мешок и невозмутимо посмотрел на меня. Чем обязаны визиту? Скажу прямо, я посмотрел в глаза главе телохранителей. Я собираю все фракции района в Единый Союз. Проблема в торговцах и алхимиках. Надеюсь на вашу поддержку. Действительно, прямо. Сорж хорошо умел держать лицо но его эмоции читались, словно открытая книга. Я бы даже сказал, в лоб. На моей стороне наемники, строители и кузнецы. Судя по эмоциям, Сорж заинтересовался и был не прочь услышать подробности. Каждый член союза получает права доступа к зеркалу и базовый пакет прав и обязанностей. Базовый пакет обязанностей? С интересом переспросил Сорж. Не брать серых и черных заказов, платить фиксированный налог, участвовать в судебных разбирательствах своей фракции. «Налоги?» – поморщился Харш. «Ну ты и наглец!» «Налог», – поправил его я, – который будет уходить на восстановление района. «А что за суды?» – голос у Валеса оказался под стать ее глазам, такой же бархатный. «Во всем районе будет единый свод законов», – тут же пояснил я. «Для начала в каждой фракции будет свой судья». В дальнейшем выберем главного судью района. Опыт княжества и надела показал, что суды – неотъемлемая часть гражданского общества и видимая длань правителя. По сути, все знают, что можно делать, а что нельзя, что такое хорошо, а что такое плохо. А вот когда есть конкретное наказание за конкретные проступки, это отрезвляет. В наделе я не уделил должного внимания судебной власти поскольку основу Ивановска составляли воины, следующие путем чести, а вот здесь решил все делать по уму. «Необычно», — заметил Сорж. «В чем наш резон рвать отношения с торговцами? Ведь ты, Михаил, наверное, знаешь, что большая часть заказов нам поступает именно от их фракции. Знаю, — подтвердил я. Что касается вашего интереса, то он заключается в статусе». «Что за чушь?» Фыркнул Харш, а я понял, почему Сорш до сих пор не передал управление фракции сыну. Ни чушь, несмотря на нахлынувшее раздражение, я ответил спокойно и даже дружелюбно. В ближайшие годы первый башенный район ждет стремительный рост и интенсивное развитие. Стройка, новые торговые пути, производство. Я вижу телохранителей и наемников в качестве будущей стражи и, возможно, гвардии. «Бред!» — Харш перебил меня на полусловие. «Мы телохранители и никогда...» «Помолчи, сын!» Сорж мгновенно вырос в моих глазах, показав свое благоразумие. «Ты совсем позабыл про уважение!» «Ну, отец!» «Заткнись, Харш!» Валеса нахмурилась еще сильнее. «Перестань позорить нашу семью!» Харш тут же надулся, так и не поняв сути услышанных слов. «Значит, стражи и гвардия», — задумчиво уточнил Сорж, сделав вид, что не заметил вспышку Харша. «Порядок и стабильность», — подтвердил я. «Селенок-то хватит», — Валесса требовательно посмотрела мне в глаза. «Вы уже все поняли, я обезоруживающе улыбнулся, ощущая их эмоции. Но если вашим глазам требуется подтверждение, то я готов сразиться с любым вашим воином». «Если ты, Михаил...» Судя по хитринке, плещущейся в глазах Сорша, он уже взвесил все за и против, принял решение, но решил проучить своего сына. «Одолеешь в честном поединке Харша, то мы примкнем к твоему союзу». «Да без проблем, я едва заметно кивнул Соршу, давая понять, что не буду калечить его сына. На чем сражаемся?» Ты на чем хочешь, судя по всему, Валесса тоже понимала, что у ее брата нет шансов, а мы на мечах. Да я сам, возмутился было Харш, но, напоровшись на гневный взгляд сестры, тут же заткнулся. Хорошо, я и не подумал спорить, но если вы проиграете, то выполнишь мою просьбу. Валесса тут же вспыхнула, но прежде чем кто-то что-то успел сказать, решительно тряхнула головой. Согласна, к бою.